Глава 4 Первая попытка поохотиться чуть не стала для меня фатальной. Недалеко от тропы я увидел мелкого кролика. Подсказка услужливо сообщила, что кролик юн, и уровень его первый. Окей, мой размерчик. Пета поднять я еще не мог, не было ко мне душ. Ничего, справимся и так, на первых уровнях кастером частенько приходится танковать.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 Вы получили 17 единиц повреждения от зубов матерого кроля. Жизнь 43 из 60. Укус. Вы получили 5 единиц повреждения от зубов юного кролика. Жизнь 38 из 60. Сильная царапина. Матерый кроль полоснул вас когтями. Вы потеряли 18 единиц жизни. 26 из 60. Оттас. Делаем ноги.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 «Таким как я, официальная медицина вообще не рекомендует посещение полноценных вертмиров». В данном случае это всё не могло не радовать. Моя гипервосприимчивость повышала и так не маленький шанс срыва буквально на порядок. Тем временем Кирилл закончил перевязку, восстановив тем самым жизнь до половины, и задумчиво протянул. «Нек раз говоришь. Извини за прямоту, но ты либо мазохист, либо идиот. Или же человек с уймой терпением и далеко идущими планами». Я ухмыльнулся. Скорее, суемой свободного времени, но терпение мне тоже пригодится. Рад, что не ошибся в тебе. Крилл уже нетерпеливо притоптывал на месте и оглядывался, высматривая новые цели. Какие планы? У меня еще осталось два часа до принудиловки. Групнемся? Перед глазами появилось окно сообщения. Внимание! Крилл, разбойник второго уровня, предлагает вам присоединиться к группе.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 Зачётные монстры! Основной донжион — это их пещеры. Там три этажа, уровни примерно от 10 по 25. Нам туда никак, рано ещё. Но вот вокруг пещер полно мелких гнолов. Работников, собирателей, посыльных. Этих ребят и будем валить. Святое дело. Ещё с них браслеты изредка падают. Можно продавать игрокам. Или самим сдать мастеру охраны караванов. С каждого браслета опыт как за убитого гнола. Донаты — ну, те, кто реальное бабло в игру вкладывают. их с руками отрывают.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 «Продам синий гладиус. Дорого. Либо меняю на топовый шмот для друида». «Маг 8 уровень. ЛФГ». «Куплю браслеты гнолов. Серый за 20 медяков, черный за 50, красный за две серебрухи. Желательно опт». «Продам баф на плюс 350 хп. Время действия 3 часа. Цена вопроса 1 золотой. Сижу у восточных ворот». «Я не с ПК. Валите его, он у ручья».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 Крилл смело бросился навстречу мобу и принялся быстро наносить короткие удары ножами. Однако сразу перетянуть на себя гнолы не смог. Я успел нести слишком много повреждений, поэтому зверюга, игнорируя юного разбойника, бросилась ко мне. Удар. Вы получили 16 единиц повреждения от лап гнола посыльного. Жизнь 44 из 60. Удар. Вы получили 12 единиц повреждения от лап гнолы посыльного. Жизнь 32 из 60. «Больно, однако!» Я выхватил свой кинжал, и теперь мы фаршировали моба в три клинка. Параллельно я пытался прочитать поглощение жизни. Дважды монстр своими ударами сбил мне концентрацию, но на третий раз заклинание прошло. У меня оставалось лишь жизни, когда гнол в последний раз заорал что-то неразборчивое и сдох. «Вы получили опыт!» «Уф! На грани, однако!» «Не танк я все же, не танк!» Крилл присел на одно колено возле тела.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 Все, бандажей нема, умение лишь до трех единиц прокачал, по четыре хита лечусь. Рано-то начал его развивать, слишком дорогое удовольствие на первых уровнях. Неспешно протянул я, наблюдая, как прибежавшая в одних подштанниках группа касается своих могилок и напяливает появившуюся на месте надгробного камня амуницию. Поднялся на ноги. Готов. Дождавшись утвердительного кивка, я снова взлетел на холм.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 интеллект догнался уже до 16 что давало мне 160 единиц маны очень приличный результат для второго уровня раскидал статы спросил я уставившегося в никуда кирилла 5 сек заканчиваю можешь пулить пока окей я кивнул и полез наставший уже родным холм и тут же столкнулся нос к носу с двумя гнулыми собирателями заоали клыкастые гады и бросились на меня Проорал я в ответ, скатываясь вниз. «Паровоз! Тащу паровоз! Два гнола! Тузик фас!» Я спустил Пета на дальнего монстра, и теперь нам не висел лишь один преследователь. «Валим этого!» — крикнул я Роге. Тот понятливо кивнул и заступил мобу дорогу. Минута звона железа, гула заклинаний, и наш гнул рухнул на землю. «Вы получили опыт».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 «Надо! Ох, надо доставать предметы с бонусами на повышение уровня поднимаемых существ!» «Ну да ладно! Выбью новый камешек, сменю пета!» Пара минут на восстановление, и я побежал за следующим гнолом. Дальнейший процесс рутинного фарма пошёл без особых затруднений. Я таскал по одному, реже по два монстра. Добыча была достаточно скудной, 3-5 медиков с морды, плюс всякий дешёвый трэш, ржавые кинжалы, куски руды, шмот без дополнительных статов».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 Подобрать их можете только вы. Если в течение трех часов вы так не добрались до места смерти, то могила перенесется на ближайшее городское кладбище. Совершенно секретно. Из указа президента Российской Федерации о создании закрытого комплекса «Шарашка». Использовать под серверный зал объект «Бункер-9». Развернуть «Вертмир» версии «Эдем-17» сборка «Офис-Люкс». Провести учет и анализ среди всех граждан категорий 4, 4А, 7 и 11. Включить в шорт-лист ученых, аналитиков, конструкторов и других граждан из списка «С-1» провести подготовительную работу и настоять на цифровке всех, кто старше 65 лет, а также тех, чье состояние здоровья внушает опасения.